Глава сорок п е р в В конце концов машина затормозила, а реальность накрыла нас беспощадной волной. Перед гиперкаром остановился Орен с целой командой своих подчинённых. Ой-ой-ой. «Нам с вами придётся переброситься парой слов», заявил глава службы безопасности, глядя на Джеймсона. «Не успели мы из машины выйти». «Я уже взрослая девочка», заметила я, обведя взглядом спутников Орена. «Если уж хотите кому устроить взбучку, устройте её мне». Но скандала не последовало. а р е н самолично проводил меня в комнату и сообщил, что утром нас с ним ждёт разговор. При этом тон у него был такой, что я всерьёз засомневалась, что останусь после этого разговора целой и невредимой. В ту ночь я почти не спала. В голове то и дело вспыхивали электрические импульсы, и унять их было попросту невозможно. Я по-прежнему не понимала, зачем было выделять в Красном завещании именно средние имена внуков. И по какому принципу Тобиас х о т т р н назвал их именно так? С намёком ли на их отцов? Или совсем по другой причине? Но наверняка я знала одно. Скай совершенно права. Джеймсон из тех, кто жаждет. Как и я сама. Но в голове тут же зазвучали слова его матери о том, что сама я никакой роли для него не играю, что я вовсе не Эмили. Когда мне всё же удалось уснуть, мне приснилась девушка. Смутная тень, силуэт. Призрак. Королева. Я изо всех сил бежала по коридорам, надеясь её нагнать, но тщетно. Телефон зазвонил ещё затемно. Сонная, в самом что ни на есть мрачном настроении, я схватила его, всерьёз подумывая швырнуть в ближайшее окно, но тут обратила внимание на имя, высветившееся на экране. «Макс! На часах полшестого!» «А у меня полчетвёртого!» — парировала она. «Где ты взяла такую машину?» В голосе подруги не было и капли сонливости. «В комнате полный машин!» Извиняющимся тоном ответила я, и тут туман в голове слегка рассеялся, и я, наконец, уловила подтекст вопроса. «А откуда ты узнала про машину?» «Увидела на фото, сделанном с вертолёта!» — ответила Макс. «То есть как это в комнате полный машин? Она вообще какого размера, комната эта?» Нашла о чём спрашивать. С недовольным стоном сказала я и перевернулась на другой бок. Но, разумеется, п о п а р а ц ц и засекли меня с Джеймсоном. даже знать не хочется какие сплетни теперь появятся на страницах ж ё л т ы х газет е щ ё один не менее важный вопрос продолжала макс у тебя ипрямь в жаркий роман с джеймсоном хоторном может мне уже начать готовиться к весенней свадьбе нет я села в постели ты в с ё не так поняла ну кому ты тут с к а з к и рассказываешь с т ё г а н ы й бегемот мне с этими людьми жить напомнила я макс п р и ч ё м целый год а у них и без того уже порядочно причин меня ненавидеть когда эти слова сорвались с моей губ Я не думала о Скай, Заре, Ксандре или н е ш е Я думала о Грейсоне. Об этом серебристо-глазом любители угроз и строгих костюмов. Так что интрижки с Джеймсоном мне ни к чему. Они бы только м а с л о в огонь подлили. «Ну так и что же? Красивый пожар получился бы!» — проворчала Макс. «Вот уж кто явно решил сбить меня с пути истинного». «Ну не могу я!» — возразила я. «К тому же была тут одна девушка. Мне вспомнился мой сон, и я вдруг задумалась». А брал ли Джеймсон Эмили с собой кататься на трек? Разгадывала ли она загадки Тобиаса Хоторна? Она погибла. Трескучий случай, погоди-ка. То есть как это погибло? Как так вышло? Не знаю. В смысле? Я поплотнее закуталась в одеяло. Её звали Эмили. Ты вообще представляешь, сколько в мире людей носят такое же имя? И что? Он по ней по-прежнему сохнет? Поинтересовалась Макс. Она явно имела в виду Джеймсона. Но я тут же мысленно вернулась в тот миг, когда произнесла имя Эмили в разговоре с Грейсоном. Его это ранило. Да что там, уничтожило. В дверь постучали. «Макс, мне пора бежать». Орин больше часа подробно рассказывал, какие именно инструкции по безопасности я обязана соблюдать. А в конце сообщил, что с удовольствием будет повторять инструктаж каждое утро, пока я его не усвою. «Всё понятно», — заверила я его. «Я буду стараться». «Слабо верится», — ответил он с укором, посмотрев на меня. «Но я за этим прослежу». Второй день в частной школе, пришедшийся на начало рабочей недели, прошёл примерно так же, как и первый. Все вокруг подчёркнуто старались меня не замечать. Джеймсон тоже меня избегал, а я избегала Тею. Я всё гадала, какие же сплетни поползут о нас, если нас с Джеймсоном застанут вместе. Гадала, перешёптывались ли ученики по углам, когда Эмили умерла. л а а а г д Как она погибла? Ты никакой не игрок. В мысли вновь и вновь возвращалось предупреждение Нэша. Так было всякий раз, когда я замечала в коридоре силуэт Джеймсона. Ты стеклянная балерина или нож. Слышал, тебе тут недавно прокатиться с ветерком захотелось? Насмешливо подколол меня Ксандр неподалёку от лаборатории при кабинете физики. Он явно был в прекрасном настроении. Боже, храни, папарацци! Я ведь ничего не напутал. «А е щ е я слышал, что у тебя состоялся какой-то очень интересный разговор с моей матушкой». Сложно было сказать, сочувствует он мне или просто пытается выманить информацию. «Твоя мама — человек... своеобразный», — сказала я. «О, да, характер у с к а й не из лёгких», — согласился а л е Ксандр и многозначительно кивнул. «Но она научила меня читать карты Таро и увлажнять кутикулы, так что разве я вправе жаловаться?» Вовсе не Скай постоянно подстёгивала его и братьев, н а г р у ж а л обязанностями и сложными задачками, требовала невозможного. Не она сделала их волшебными. «Всем твоим братьям дедушка написал одно и то же письмо», сказала я, внимательно наблюдая за реакцией а л е к с а н д р а в самом деле?» Я слегка сощурилась. «И тебе тоже. Я это точно знаю». «Может, и так», — беззаботно откликнулся он. «Но чисто гипотетически, если и так, если бы я и включился в эту игру». и чисто теоретически рассчитывал бы на победу. Он пожал плечами. Я бы пошёл своим путём. «Усеянным роботами и и сконами?» — уточнила я. «Ну а как иначе?» а л е Ксандр усмехнулся и толкнул меня плечом в сторону лаборатории. Как и всё в школе «Кантри д е й выглядела она на миллион долларов. В переносном, разумеется, смысле. На самом же деле она наверняка стоила больше. Вдоль стен стояли фигурные столы для лабораторных работ, С трёх сторон комнату окружали стеклянные окна от пола до потолка, а стена была только одна. Окна были испещрены вычислениями, выведенными разными цветами и почерком, точно бумага давно вышла из моды. Каждый стол был оборудован большим монитором и интерактивной доской. А про размеры микроскопов я вообще молчу. Чувство было такое, будто лаборатория — это принадлежит НАСА. Свободных мест оказалось всего два. Одно рядом с т е е й Второе — на другом конце комнаты, рядом с девушкой, которую я уже видела в архиве. Её тёмно-рыжие волосы были собраны в свободный хвост на затылке. Волосы у неё были огненные, а кожа бледная, точно бумага. И этот контраст приковывал взгляд. Глаз она не поднимала. Тая поймала мой взгляд и власно т кивнула на соседний стул. А я снова посмотрела на рыжеволосую девушку. «Расскажи мне о ней», — попросила а л е к с а н д р а «С ней никто не разговаривал». Никто даже не глядел в её сторону. Я в жизни таких красоток не встречала. Но для всех остальных она, к а з а л а с ь была невидимкой. Пустым местом. У её жизни была несчастная любовь. Иллюзия отношений, разбитое сердце, трагедии, запутанная семейная история. Страшная кара и герой, которого она вовек не забудет. Я нахмурилась. «Ты сейчас серьёзно?» «Уже давно пора понять, что за серьёзность у Хоторнов отвечаю не я». Он плюхнулся на стул рядом с Тей. Лишив меня выбора, я зашагала к рыжеволосой девушке. Она оказалась превосходным партнёром по лабораторной работе. Тихая, сосредоточенная, способная быстро сделать в уме все необходимые расчёты. Пока мы с ней выполняли задание, она ни слова мне не сказала. «Я Эйвери», — сообщила я, когда мы доделали работу, и стало совершенно очевидно, что моя партнёрша не горит желанием знакомиться. «Ребекка», — представилась она. Голос у неё был мягкий и тихий. «Лафлин». Когда я услышала её фамилию, выражение моего лица переменилось, и она это заметила и поспешила подтвердить мои догадки. Мои дедушка с бабушкой работают в доме Хоторнов. Не просто работают, а всем заправляют, причём никто из них не питает особого восторга по поводу перспектив сотрудничества со мной. Интересно, в этом ли причина молчаливости Ребекки? Но ведь и с остальными она не общается. «Тебе уже показали, как сдавать лабораторку при помощи планшета?» спросила она. В её голосе слышалась такая робость, будто она всерьёз боялась, что я её ударю. Трудно было свыкнуться с мыслью, что такая красавица и впрямь может бояться хоть чего-то, если не всего. «Нет», — ответила я. «Поможешь?» Ребекка показала, как загрузить свои вычисления посредством нескольких прикосновений к дисплею. А через несколько секунд на её планшете открылось главное меню, и я заметила на заставке фотографию. На ней была запечатлена сама Ребекка. Она глядела в сторону, и вторая девушка с огненно-рыжими волосами, которая смеялась и смотрела прямо в объектив. У девушек были одинаковые глаза и цветочные венки на волосах. Вторая девушка не превосходила к р а с о т о й Ребекку, но почему-то от неё невозможно было отвести глаз. «Это что, твоя сестра?» — спросила я. «Ага». Ребекка спрятала планшет в чехол-книжку. «Только она умерла?» В ушах у меня загудело. Я поняла, кто был запечатлён на той фотографии. Казалось, я догадалась об этом сразу же, как только её увидела. «Эмили?» Ребекка задержала на мне взгляд своих изумрудных глаз. Меня охватил страх. Наверное, надо было выразиться иначе, сказать, «Я соболезную твоему горю» или ещё что-нибудь. Но Ребекку словно бы ничуть не задел и не оскорбил мой нетактичный вопрос. Она положила планшет на колени и сказала только, «Ей было бы очень интересно с тобой пообщаться».